Глава седьмая. Из июньского номера Popular Technics. Урановые залежи на Луне. Статья об индустрии будущего. Из Holiday. Уикенд на Луне. Обсуждаем результаты опроса среди ваших детей. Из American Sandie Magazine. Алмазы на Луне. Крупнейшие учёные считают, что в лунных кратерах обязательно найдут алмазы. Конечно, я полный профан в электронике клем. Ну кое-что мне всё же втолковали. Вы ведь можете сфокусировать передающий луч и уловить направление с точностью до градуса? Можем, если воспользоваться достаточно большим рефлектором. Места нам хватит. Земля занимает 2 градуса на лунном небосводе. Конечно, между планетами большое расстояние. Но зато нет никаких потерь мощности сигнала, никаких помех. Стоит поставить там оборудование, и передачи станут не дороже обычных. И уж, конечно, дешевле, чем через ретрансляторы на вертолетах. Фантастика, Дилоус. Никакой фантастики. Как добраться до Луны моё дело. А как только мы окажемся там, телесвязь через Луну станет чисто технической проблемой. Даю голову на отсечение. Но если это вас не интересует, я найду кого-нибудь другого. Я не говорил, что не интересует. Тогда решайтесь. Знайте клем, я не хочу соваться в ваши дела, но разве у вас не было трудностей, когда погиб ретранслятор на нашем энергоспутнике? Вы знаете ответ, так что не сыпьте соль на мои раны. Сколько расходов, а взамен вшик. Я не об этом. Что вы скажете о цензуре? Телевизионщик вздел руки. Не говорите при мне этого слова. Как можно вести дело, когда разные пуритане хватают за руки и указывают, что я могу сказать, а что не могу, что я могу показать, а что ни в коем случае? Это не с ума сойти можно. Они не могут понять очевидные вещи. Взрослого человека нельзя кормить одним молочком, на том лишь основание, что младенцы не едят без штерцов. Я вы горло перегрыз с этим проклятым елейным тише, тише, успокоил его Гариман. А вы не думали, что передачу можно вести прямо с Луны? И тогда никакие цензоры не смогут к вам придраться. Что? Ну-ка, повторите всё сначала. Лайф летит на Луну. Компания с гордостью объявляет что все читатели лайфа смогут следить за полётом на луну. Вместо обычного еженедельного приложения лайф идёт в гости. Мы дадим сразу же после возвращения новые виды страхования. Отрывок из рекламы Североатлантической страховой компании. Тем, кто думает о завтрашнем дне, наша компания сумела помочь после пожаров в Чикаго, после пожаров в Сан-Франциско, после всех бедствий, случившихся после войны двенадцатого года. Теперь мы сможем защитить вас даже на Луне. Мистер Гарриман, не могли бы вы приехать к нам? А в чём дело, Боб? Неприятности, лаконично ответил Костер. Какие? Мне не хотелось бы говорить об этом по видеофону. Если вы не заняты, я или Лес можем приехать к вам. Я буду у вас к вечеру. Приехав в Петерсонфилд, Гарриман застал Лю Круа и Костера в самом минорном настроении. Он дождался, пока они останутся одни, и потребовал: "Выкладывайте, в чём дело, ребята". Лё Круак кивнул Костору, инженер облизнул губы. "Мистер Гарриман, я уже говорил, что мы прошли этап общей компоновки. В общих чертах знаю. Мы отказались от катапульты. Потом у нас получилось вот, что Коссер развернул чертёж четырёхступенчатой ракеты, огромной, но всё-таки изящной. Теоретически всё было в порядке, но на практике каждая группа добавила свои приборы и конструктивы. В результате получилось вот что. Он развернул ещё один чертёж. Ракета на нём выглядела грузной, очертаниями напоминала пирамиду. Здесь мы добавили пятую ступень, вот это кольцо вокруг четвёртой. Мы сэкономили вес за счёт использования для четвёртой и пятой ступеней одних и тех же агрегатов и приборов. Но ведь она неуклюжа. Ну сквозь атмосферу пробьётся. Лобовое сопротивление будет не таким уж большим. Гарриман покивал. Но видишь, Любов, для регулярных рейсов на Луну такие ракеты не подойдут. Если мы будем использовать химическую горючую, никуда нам от них не деться. А если бы у тебя была катапульта, смог бы ты обойтись без этих громоздких ступеней? Конечно. Тогда мы так и сделаем. Выведем корабль на орбиту катапультой, а там снова накачаем его горючим. Значит, берем на вооружение старую идею космической станции? Это дорого обойдется. А потом понадобятся специальные корабли, не предназначенные для посадки на планеты. И летать они будут от одной заправочной станции до другой. Все это к делу не относится, — нетерпеливо перебил Лёк Роа. Рассказывай дальше, Боб. Да, рассказывай, — согласился Гарриман. Итак, эта модель вполне подходит для нашего полета. По крайней мере, так считается. «А разве не так?» – озабоченно спросил Гарриман. «Эта конструкция одобрена, и корабль готов на две трети?» «Готов», – устало ответил Костер. «Но он не взлетит». «Пришлось напихать в ракету много всего, а это лишний вес. Вы, мистер Гарриман, не инженер, и не можете даже представить, как быстро снижается коэффициент полезного действия, когда на корабль грузят что-нибудь помимо горючего и двигателей. Возьмите, к примеру, устройство для посадки пятой ступени. Она работает полторы минуты. Потом её нужно сбросить. Но её нельзя сбрасывать над Ончито или Канзас-Сити. Значит, нужен парашют. Парашют должен сработать на сельской местности и невысоко над землёй. Значит, нужны приборы радиоуправления. Всё это добавочный вес, то есть падение эффективности ступеней и скорости корабля. Наверное, нам не стоило размещать космодром в штатах, сказал Гариман. Мы могли бы сэкономить вес, если бы корабль стартовал, скажем, с бразильского побережья, если бы отработанные ступени падали в Атлантический океан. Костер подумал, потом достал логарифмическую линейку. Это сработает. А можно перевести ракету прямо сейчас. Для этого надо полностью разобрать её. Пока я могу только сказать, что это дорого обойдётся. А сколько уйдёт времени? Сразу трудно сказать. Года 2. Два... Полтора в лучшем случае. Понадобится заново строить космодром, перевозить цеха. Гарриман задумался. Хотя про себя все уже решил. Нельзя было ждать два года. Вся финансовая сторона проекта обратится в дым. Нужно было лететь как можно быстрее. Кроме того, перелет должен был быть успешным. Это не подходит, Боб. Я так и думал. Мы прикинули и шестую ступень. Он развернул еще один чертеж. Вот такой урод! А конечное ускорение у этого чудища даже меньше, чем у пятиступенчатой ракеты. Значит ли это, что корабль построить невозможно? Нет, я... Эвакуируйте Канзас, — вмешался Лёк Руа. Что? — спросил Гарриман. Вывезите всех людей из Канзаса и Восточного Колорадо. Пусть четвертая и пятая ступени падают куда угодно. Третья ступень упадет в океан, вторая выйдет на орбиту. — А корабль полетит на Луну. Тогда не понадобятся ни парашюты, ни прочее. Спросите-ка у Боба. — Что скажешь, Боб? — То же, что и раньше. Без паразитного веса конструкция сработает. — Хм... Дайте-ка мне карту. Гарриман внимательно рассмотрел Канзас и Колорадо. Что-то посчитал, подумал, глядя в пространство. — Нет, это не пойдет. — Почему? — Дело в деньгах. Я говорил, чтобы вы не беспокоились о них. Но это касалось строительства ракеты. А на эвакуацию понадобится шесть или семь миллионов. Кстати, непременно найдутся упрямцы, которые наотрез откажутся трогаться с места. «Ну и черт с ними, с психами!» — выпалил Лёк Роа. «Пусть, если хотят, играют со смертью». «Я понимаю тебя, Лес, но твой проект слишком громоздок и дорог. А если мы не обеспечим безопасности для всех, суды нас в порошок сотрут. У меня не хватит денег на всех судей». а кое-кого из них вообще не купишь. — Идея была неплохая, Лё, — утешил пилота Костер. — Я думал, это снимет все наши проблемы, — ответил Лё Круа. — Ты говорил о каком-то другом выходе, Боб, — сказал Гарриман. — Да, шеф, — смущенно отозвался Костер. — Наш корабль рассчитан на трех человек. — Знаю. А при чем тут это? — С таким экипажем ничего не получится. Нужно строить корабль минимальных размеров. На одного человека. Другого пути нет. Он развернул еще один чертеж. «Вот, взгляните. Здесь один человек и минимум припасов. На неделю или около того. Нет воздушных шлюзов. Космонавт все время находится в скафандре. Никаких кают, никакой роскоши. Только минимум необходимого часов на двести. Это сработает». «Это сработает», — подтвердил Лёк Роа. Гарриман почувствовал, как у него засосало под ложечкой. «Да, это, конечно, сработает. Сейчас не важно, сколько человек полетит на Луну. Нужно просто долететь и вернуться. Первый успешный полет принесет достаточно денег, чтобы заложить пассажирские корабли. Братья Райт начинали с меньшего. Если дело только в этом, я согласен». Костер облегченно вздохнул. «Еще один вопрос, мистер Гарриман». «Вы знаете, при каком условии я взялся строить корабль?» «Я должен сам лететь на Луну. А теперь Лес уводит штурвал у меня из-под носа и говорит, что пилот он». «Брось, Боб», — возразил Лёк Роа. «Ты же не пилот. Ты и сам убьешься, и все дело угробишь». «Я научусь вести корабль. Я же сам его конструктор. Мне неприятно так ставить вопрос». «Но это условие оговорено о моем контракте». «Лес говорит, что и у него есть такой контракт». что он дойдет до суда, но и я ни перед чем не остановлюсь. — Не слушайте его, мистер Гарриман. Пусть себе ходит по судам, а я тем временем слетаю на Луну и вернусь назад. А Шарль только расшибет корабль. — Или я лечу на Луну, или прерываю строительство, — упрямо заявил Костер. — Успокойтесь вы оба, — сказал Гарриман. — Можете хоть оба подавать на меня в суд, если вам так охота. — А ты, Боб, не пугай меня. — А ты, Боб, не пугай меня. На этой стадии работ я могу нанять инженеров, и они достроят корабль. Ты говоришь, что полететь сможет только один человек? Да. Ну, так это человек я. Оба и Костеру Лё Круа выпочелись на него. Закрой терты, велел Гариман. Что вас удивляет? Вы же оба знаете, что я давно мечтал об этом. Неужели вы думаете, будто я затеял всё это ради кого-то из вас? Я сам полечу. Чем я хуже любого из вас? Здоровье отличное, на зрение не жалуюсь, да и мозгов ещё хватит, чтобы усвоить все нужные премудрости и научиться пилотировать корабль. Я решил твёрдо, слышите? Костора помнился первым. Шеф, вы сами не знаете, что говорите. Они спорили больше 2 часов. Правда, Гарриман больше сидел молча и отмахивался от аргументов пилота и главного инженера. Наконец ему понадобилось на несколько минут выйти из комнаты. «Сколько ты весишь, Боб?» — спросил он, вернувшись. «Я? Фунтов двести с небольшим. Скажем, двести двадцать. А ты, Лес?» «Сто двадцать шесть. Так вот, Боб, строй корабль с тем расчетом, что пилот весит сто двадцать шесть фунтов. Позвольте, мистер Гарриман, заткнись. Если я не смогу стать пилотом за полтора месяца, то и ты не сможешь». «Но я все-таки инженер. Заткнись, говорю». Лес занимался своим делом, столько же, сколько ты своим. Может, он за 6 недель сделается инженером. А почему ты уверен, что сможешь стать пилотом? Я не позволю угробить корабль в угоду твоему самолюбию. Ты ведь сам сказал, что в основе всего вес пассажира или пассажиров. И всё остальное пляшет от этого, верно? Да, но верно или нет? Но ведь да, верно. Я только хотел Человеку меньшего веса нужно меньше воды, меньше воздуха, меньше места наконец. Лес подходит по всем статьям. Гариман положил ладонь на плечок Остера. Не расстраивайся, сынок, мне ещё хуже, чем тебе. Полёт должен быть удачным, значит, нам придётся отказаться от лавров первооткрывателей. Но во второй полёт мы отправимся вместе, а лес нас повезёт. А потом начнутся пассажирские полёты. Знаешь, Бок Если всё пойдёт хорошо, ты станешь большой фигурой в этой игре. Как тебе нравится пост главного инженера первой лунной колонии? Интересная должность, через силу улыбнулся Костор. Ты будешь доволен. Жизнь на Луне становится чисто технической проблемой. Хочешь построить первый лунный город, а большой обсерваторию построить самому целый мир. Такая перспектива Костору явно понравилась. «Хорошо вы рассказываете, шеф. А для себя вы что придумали?» «Для себя? Ну, может быть, я стану первым мэром Луна-Сити?» Он посмаковал эту идею. «Достопочтенный Делоус Дэвид Гарриман. Мэр Луна-Сити. Неплохо звучит, честное слово. Я сроду не занимал выборных постов, больше возился с деньгами». Он посмотрел на инженера, на пилота. «Ну что, договорились?» «Похоже, да». — проговорил Костер, и вдруг схватил Лёк Руа за руку. — Я ее построю лес, а ты ее поведешь! Лёк Руа ответил крепким пожатием. — Замет она. И начинайте обсуждать с шефом новую ракету, чтобы на всех места хватило. Идет — Идет! Гарриман положил на их сомкнутые руки свою. — Вот это мужской разговор. Будем вместе летать и вместе заложим Луна-Сити. — А не лучше ли его назвать Гарриман? — серьезно спросил Лёк Руа. Чепуха. Ещё в детстве, мечтая о лунном городе, я назвал его Луна-Сити. Может, в нём найдётся место для Гариман-сквера. "Ну идётся", заверил Костер. Гариман сразу же уехал. Они пришли к согласию, но сам он чувствовал себя совершенно разбитым и не хотел, чтобы это видели. Дело было спасено, но ему казалось, что он отгрыз себе ногу, чтобы выпростаться из капкана.